Глава 3. Жизнь за городом. Итак, Генна и Чебурашка оказались на платформе маленькой подмосковной станции Березай. Денег у них не было, продуктов тоже, и кроме ягод, грибов и солнца им ничего в ближайшее время не светило. "Я теперь в председатели колхоза пойду", сказал Генна. "Почему?", удивился Чебурашка. "Зачем?" чтобы деньги на обратную дорогу заработать. Да что ты, Гена, не надо, сказал Чебурашка. Мы обратно бесплатно пешком пойдём. Здесь недалеко, всего 200 км. Торт у нас есть. Что ж, пойдём, сказал Гена и грустно покатил по платформе свой чемодан. Кажется, наши приключения заканчиваются. Между прочим, Гены и Чебурашка не заметили, что из последнего вагона поезда на платформу выскользнула худощавая женщина в чёрном плаще и зелёных очках. А то бы они поняли, что их приключения только начинаются. Лариска сказала старухе Шапокляк своей дрессированной крысе: "Иди погуляй". И пока крыса радостно гуляла и писала около ближайшей помойки, Шапокляк сосредоточенно думала. Потом она сказала: Лариска на место. Ты знаешь, как я люблю природу, особенно загородные кафе и рестораны? Там всегда бывает шоколадное мороженое. Вперёд. Она зашла в маленькое приплатформенное кафе, попросила для себя кофе и вазочку с мороженым, а для Лариски кучку миндальных орехов. Потом она подозвала к себе официанта. Милый юноша, как часто от вас ходят поезда на Москву? Юноше было уже лет под 40, а то и под все 60. Он ответил: "Очень часто, утром и вечером, через день". "Так", сказала старуха. "Сейчас у вас будет вечер?" "Нет, не вечер. Вечер был вчера, но ещё и не утро". "Причём здесь утро?" рассердилась старуха. При том, что сегодняшний утренний поезд уже ушел. А завтрашний вечерний поезд будет только завтра. Они ходят через день. «Ку-ку, ку-ку-ре-ку», -ку — -ку», сказала сама себе Шапокляк. «Кажется, я влипла». «А где у вас ближайшая гостиница, в смысле отель?» — обратилась она к официанту. «Ближайшая гостиница, в смысле отель, у нас в Москве», — ответил юноша. точно влипла, поняла, что погляк. Она расплатилась, вышла на железнодорожный путь, вынула кошелёк крокодила Гены, дала его понюхать Лариски и скомандовала: "Лариска, след".